14 марта. Зниная сале. Вчера вечером, часов в 7, Вася сказал, что завтра у него праздник. Прощание с букварем. Родители приглашены. Мне нужен колокольчик, сказал Вася. Я же буду звонить. Учительнице я сказал, что у нас есть. Колокольчик у нас был, но Вася так активно им пользовался, что у него отвалилась эта фиговина, которая звонит. Язычок. «Вася, он же не звонит», — сказала я сыну. «Надо найти колокольчик, я же не могу без него», — строго сказал Вася таким тоном, что было понятно. вы да положь ему колокольчик». «А еще мне нужны костюм и галстук», — учительница велела. Я выпучила глаза. Она сказала, что хотя бы галстук, — добавил сын. «Позвонила мужу на работу. Звоню я ему редко, поэтому он испугался». «Что случилось?» – спросил он. «Нам срочно нужны галстук и колокольчик», – сказала я таким тоном, что мужу стало сразу понятно. «Вынь да положь». «Но я не могу прямо сейчас, я на работе», – замямлил муж. «Детский мир работает до девяти, успеешь». «И где там колокольчик буду искать?» – спросил продавщиц. «Вообще-то Олег собирает колокольчики, может ему позвонить». Олег друг мужа, он ты подарил нам колокол из своей обширной коллекции. Нам нужно к завтрашнему дню. А почему ты раньше не сказала? Потому что только что об этом узнала. Муж выдохнул и сказал, что сделает все возможное. Весь вечер я обзванивала знакомых и спрашивала, нет ли у них случайно под рукой колокольчика. Знакомые дружно тупели. Первый вопрос. Какого колокольчика? Приходилось объяснять, что это такая штука, которая звонит. Второй вопрос. А тебе зачем? Я рассказывала, что Вася у нас на празднике мальчик-колокольчик, только без колокольчика. Знакомые офигевали окончательно и говорили, что чего-чего, а колокольчика нет. В результате я за вечер поговорила даже с теми людьми, с которыми не созванивалась примерно год. Уже потеряв надежду, я позвонила Кате, которая у нас убирает. Катя обладает редким даром. Она из подручных средств может сделать нужную вещь. Последний раз она оторвала от шкафа ручку и привентила ее к холодильнику, у которого ручка оторвалась, решив, что ручка на холодильнике важнее. А еще Катя не задает лишних вопросов, за что я ее особенно люблю. «Катя, у тебя нет колокольчика?» – спросила я. «У тебя стоит на полке», – ответила Катя будничным тоном, как будто каждый вечер в одиннадцать ей звонят и спрашивают про колокольчики. «Там оторвалась эта штуковина», – заныла я. «Я знаю. Она лежит в корзинке в коридоре. Что ты ноешь? Возьми и привинти». «Нет в корзинке. Ну, возьми гвоздь или шуруп, проволоку и сделай новый язычок». «Катя, ты гений». «Я знаю». Давно страдаешь? Весь вечер. Ну и дура. Когда я приделала колокольчик в конструкцию шурупа на проволоке, нашелся настоящий язычок. Он лежал там, где сказала Катя, только я его не заметила. Отвинтила шуруп и прилепила язычок. «Бася, у тебя будет колокольчик!» – закричала от восторга я. «Самый лучший, самый громкий!» «Спасибо, мамочка!» – чуть не расплакался от счастья сын. С работы пришел муж. «Галстук купил, еле успел», — сказал он. «Ну, слава богу». Утром Вася стоял в белой рубашке, синим синем новом галстуке в тонкую полоску под джемпером и белой рубашке. Муж им явно любовался. «Может, все-таки надо было костюм купить?» — спросила я. «Все будут в костюмах. Это кембриджский стиль, классический». Обиделся за ребенком муж. «Вася, не забудь, колокосик у тебя в портфеле», — напомнила я. Праздник начинался в 11 Пошла пораньше, чтобы занять место. Взяла фотоаппарат. Наконец, на входе в актовый зал появились дети. Их построили по парам. Вася стоял первый, с Лизой. Все девочки были в красивых бальных платьях, туфельках, с цветами в волосах. Вася себе не изменил. Белая рубашка торчала из штанов. На рукаве пятно. Я не удержалась, вскочила с места и побежала поправлять. «Я же тебе говорила, заправься», сказала Лиза и помогла мне запихнуть рубашку в брюки. «Галстук поправь», велела она и сама стала поправлять ему галстук, как родному мужу. Зашли под музыку, стали рассаживаться. Вася сел с Димой на скосок от меня впереди. Прямо передо мной села завуч начальной школы с учительницей. Мальчик, сидевший рядом, испугался такого соседства и стал отползать. Но его не пустили одноклассники. Мальчик стоял и в панике искал свободное место. «Садись! Начинается!» Дёрнула его за руку завуч и усадила рядом с собой. Мальчик сел и затих. Начинались с песни. Певцы выстроились на сцене и с серьезными лицами начали петь. Учительница музыки знаками показывала, что надо крутиться, улыбаться и качать в такт головой. «Улыбаемся!» — крикнула с места Завуч. Дети дружно заулыбались. «Ручками машем! Все дружно!» — крикнула опять Завуч. Дети замахали руками кто как мог. «Ты тоже маши и пой!» — сказала Завуч своему несчастному соседу. Мальчик лихорадочно замахал руками. На сцене тем временем мальчик пихал локтем девочку. Поскольку они размахивали руками, кто вправо, кто влево, девочка заехала мальчику по голове. Тот, продолжая петь, как бы случайно, врезал ей в ответ. Девочка пихнула мальчика локтем, мальчик наступил ей на ногу. Так они и пихались до конца песни. Следующими вышли чтецы. «Вася, Вася, иди скорее!» – зашептала ему Лиза. «Вася, где твой колокольчик?» просила громким шепотом учительница. Я его в портфеле забыл. С ужасом осознал ребенок. «Ну иди так, без колокольчика», – велела учительница. «Просто по сцене пробежишь». Вася с ногами забрался на стул, свернулся клубочком и зарыдал. Не в голос. Затрясался плечиками. Я пыталась прорваться к сыну через ряд родителей, но на моем пути вырос папа с фотоаппаратом. Завуч была ближе. Она кинулась успокаивать Васю. Я замерла. Надеялась, что Вася, который не любит, когда его успокаивают чужие люди, не даст ей рукой в живот. Но сын еще крепче свернулся и продолжал рыдать. «Что вы стоите? Ничего же не видно», сказала мне мама. Я села, потому что над Васей стояла Завуч, подружки Настя и Лиза и друзья Антон с Димой. Настя гладила Вася по голове, заводь что-то говорила, а Антон отрывал Васины руки от лица. Спереди Илюша, который у них самый послушный и рассудительный, тоже не удержался и стал успокаивать. «Что ты расстроился? Подумаешь, номер!» Вышел на сцену, прошел один раз с колокольчиком и все. Нашел, из-за чего плакать. У тебя еще столько таких выходов с колокольчиками будет. Учителя опять какой-нибудь праздник придумают. «Сиди и смотри, как другие мучаются. А ты зритель, тебе хорошо». Вася продолжал тихо рыдать. На сцену никто не смотрел. Все смотрели на Василия, и всем его было жалко. «Ну дали бы ему другой колокольчик, тоже проблема». Пожалела его чья-то бабушка. «Точно. И вообще. Почему одни дети участвуют в нескольких конкурсах, а другие нет?» Поддержала ее та мама, которой я мешала смотреть». Моя дочка тоже еще на сцену не выходила, а она и танцует, и поет. Почему ее не отобрали? Где справедливость? Все дети должны участвовать. Вот-вот. Да где бы справедливость в этой жизни видели?» – поддохнула бабушка. Чтицы читали стихи без выражения. Им тоже было интересно, что там случилось в зале. Наконец девочка со сцены громко сказала. «И прозвенел веселый звонок». Все замолчали и посмотрели за кулисы. Девочка сказала еще раз, громче и задорнее. И прозвенел веселый звонок. С двух сторон на сцену выбежали мальчики, человек пять, с колокольчиками. Пронеслись три звони, что есть мочи, и скрылись. Номер закончился. Видимо, Вася должен был тоже так пробежать. Сын сполз под стул от страдания. Потом опять вышли певцы и стали петь про буквы. «Смотри, смотри скорее!» – сказал Антон Васе и буквально выдернул его из-под стула. Антон показывал пальцем на сцену. Дети вокруг тоже зашептали «Смотри, смотри!» и стали показывать пальцами. Вася выполз и заулыбался. У одной из девочек задралось пальное платье. Мальчишки дружно хихикали. Девочки с мест кричали «Платье, платье поправь!» Певцы, которые пели алфавит, перепутали буквы и пели в разнобой «Кто Л, кто Н». Все девочки на сцене судорожно поправляли платье. Только Тау, который подол застрял в колготках, ничего не поправляла. Антон обрадовался, что ему удалось успокоить, развеселить друга. И когда на сцену вышли танцоры ромашки, стал все комментировать. «Смотри, а Никита в девчащей шапке. Бо дурак. Сейчас точно буквы перепутают, как на репетиции». Дети действительно держали буквы и в конце танца выстроились в линейку и подняли буквы над головой. «Зни на Е, Сали!» прочитала я. Антон с Васей валялись на полу и держались за животы от хохота. «Буквы поменяйтесь местами!» крикнула с места завучь. Дети, толкаясь, стали меняться. Опять не получилось. Абракадабра, хохотал Антон. «А что там должно быть написано?» — спросила у всех мама. «Знание? Сила!» — перевела бабушка. Дети все еще пытались составить фразу. Девочка, которая держала букву «И», пыталась впихнуться хоть куда-нибудь. Но дети ее отгоняли. «Тебе не сюда, туда, ты там стоишь!» «Уходите, уходите!» – махала им из зала завоч. Потом все встали на заключительную песню. Вася тоже пошел на сцену и занял место в первом ряду. Эту песню даже я знала наизусть, потому что Вася ее распевал дома на все лады. Но на сцене он так и не раскрыл рот. Ни разу. Просто стоял и молчал. Впрочем, Антон тоже не пел. Он выкрикивал окончание слов. «Школа любимая!» – пели дети. «Ла! Мая, выкрикивал Антон. На выходе из актового зала Васю с Антоном ждал их друг Денис. «А тебя почему в зале не было?» – спросила я его. «А я не в костюме!» – и в водолазке пришел, Равнодушно ответил мальчик. «Чего я там не видел? И песни мне не нравятся, там рифмы нет». «Давайте я вас сфотографирую!» – сказала я. Фотографировать пришлось всех. Отдельно Настю с Лизой, которые не могли решить, кто будет первым фотографироваться с мальчишками. Мальчики продолжали позировать и в раздевалке. Картинно били друг друга сменкой, обнимались, садились друг на друга, тянули девчонок за платье. «Васенька», — сказала я, когда мы вышли, — «ты у меня самый лучший». «Я знаю. Пошли подарок покупать, чтобы я не расстраивался из-за колокольчика». «Пошли! Ура! Настя, пока! Мы с мамой идем подарок покупать!» Несправедливо сказала Настя. «Я пела-пела, а мама не смогла прийти, и подарок мне не купят. Больше не буду пить!» «Хочешь, снежки поиграем? Снег же выпал!» Остановился Вася, пожалев свою подружку. «Хочу, пока за мной няня не пришла!» Обрадовалась Настя. «Настя, ты в платье!» — пыталась остановить ее я. «Да ну его! Оно все равно прошлогоднее!» – махнула рукой девочка и залепила Васе снежком. Настя была совершенно счастлива в заляпанном грязном снегом бальном белом платье и с цветком, который болтался у нее около уха. «Настя, пошли!» – крикнула ей няня. «Не могу! Мы с Васей прощаемся!» – строго сказала девочка. Они стояли голова к голове и шептались. Только когда из школы вышли Антот с Димой и Денисом, Вася нехотя отлепился от Насти и кинулся к друзьям. «Несправедливо!» – выдохнула девочка.